Левин хотел сказать брату о своём намерении жениться и спросить его совета. Он даже твёрдо решился на это. Но когда он увидел брата, послушал его разговор с профессором, когда услыхал потом этот невольно покровительственный тон, с каким брат расспрашивал его о хозяйственных делах, материнское имя их было неделённое, и Левин заведовал обеими частями. Левин почувствовал, что не может почему-то начать говорить с братом о своём решении жениться. Он чувствовал, что брат его не так, как ему бы хотелось, посмотрит на это. "Ну, что у вас земство, как?" спросил Сергей Иванович, который очень интересовался земством и приписывал ему большое значение. "А, право, не знаю. Как? Ведь ты член управы."